Глава двадцать Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не переставала волновать ее. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше. Она и не задавала себе вопроса о том, как устроить это свидание. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе. Но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно ее теперешнее положение в обществе, и она поняла, что устроить свидание было трудно. Она уж два дня жила в Петербурге. Мысль о сыне ни на минуту не покидала ее, но она еще не видала сына. Поехать прямо в дом, где можно было встретиться с Алексеем Александровичем, она чувствовала, что не имела права, ее могли не пустить и оскорбить. Писать и входить в сношения с мужем ей было мучительно и подумать. Она могла быть спокойна, только когда не думала о муже, увидать сына на гулянье. Узнав, куда и когда он выходит, ей было мало. Она так готовилась к этому свиданию. Ей столько нужно было сказать ему. Ей так хотелось обнимать, целовать его. Старая няня Сережи могла помочь ей и научить ее, но няня уже не находилась в доме Алексея Александровича. В этих колебаниях и в разыскиваниях няней прошло два дня. Узнав о близких отношениях Алексея Александровича к графине Лидии Иванне, Анна на третий день решилась написать ей, стоившее ей, большого труда письмо, в котором она умышленно говорила, что разрешение видеть сына должно зависеть от великодушия мужа. Она знала, что если письмо покажут мужу, он, продолжая свою роль великодушия, не откажет ей. Комиссионер, носивший письмо, передал ей самый жестокий и неожиданный ее ответ, что ответа не будет. Она никогда не чувствовала себя столь униженную, как в ту минуту, когда, призывав комиссионера, услышала от него подробный рассказ о том, как он дожидался, и как потом ему сказали «ответа никакого не будет». Анна чувствовала себя униженную, оскорбленную, но она видела, что с своей точки зрения графиня Лидия Ивановна права. Горе ее было тем сильнее, что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главной причиной ее несчастья, вопрос о свидании ее с сыном покажется самой неважной вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины ее страдания. Она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете. и потому скрывала от него все, что касалось сына. Просидев дома целый день, она придумывала средства для свидания с сыном и остановилась на решении написать мужу. Она уже сочиняла это письмо, когда ей принесли письмо Лидии Ивановны. Молчание графини смирило и покорило ее. Но письмо... Все то, что она прочла между его строками, так раздражило ее, так ей возмутительно показалась эта злоба в сравнении с ее страстною, законной нежностью к сыну, что она возмутилась против других и перестала обвинять себя. Это холодность, притворство чувства, говорила она себе. Им нужно только оскорбить меня и измучить ребенка. а я стану покоряться им ни за что. Она хуже меня, я не лгу, по крайней мере. И тут же она решила, что завтра же, в самый день рождения Сережи, она поедет прямо в дом мужа, подкупит людей, будет обманывать, но во что бы то ни стало увидеть сына и разрушит этот безобразный обман, которым они окружили несчастного ребенка. Она поехала в игрушечную лавку, накупила игрушек и обдумала план действий. Она приедет рано утром, в восемь часов, когда Алексей Александрович еще верно не вставал. Она будет иметь в руках деньги, которые даст швейцару и лакею с тем, чтоб они пустили ее, и, не поднимая вуаля, скажет, что она от крестного отца Сережи приехала поздравить... и что ей поручено поставить игрушки у кровати. Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну. Сколько она не думала об этом, она ничего не могла придумать. На другой день, в восемь часов утра, Анна вышла одна из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома. — Поди посмотри, чего надо. Какая-то... «Барыня!» — сказал капитоныч, еще не одетый в пальто и калошах, выглянув в окно на даму, покрытую вуалем, стоявшую у самой двери. Помощник швейцара, незнакомый Анне молодой человек, только что отворил ей дверь, как она уже вошла в нее, и, вынув из муфты трехрублевую бумажку, поспешно сунула ему в руку. «Сережа!» Сергей Алексеевич, — проговорила она и пошла была вперед. Осмотрев бумажку, помощник швейцара остановил ее у другой стеклянной двери. — Вам кого надо? — спросил он. Она не слышала его слов и ничего не отвечала. Заметив замешательство неизвестной, сам капитоныч вышел к ней, пропустил в двери и спросил, что ей угодно. от князя Скородумова к Сергею Алексеевичу, — проговорила она. — Они не встали еще, — внимательно приглядываясь, — сказал швейцар.